Юлия Чесалина. «Десять золотых правил приемной многомамы». Предисловие. В ваших руках книга с юридическими советами адвоката, собранными за многолетнюю практику в области защиты прав и законных интересов не только детей-сирот, но и их опекунов, попечителей, приемных родителей. Мне как адвокату ежедневно поступает большое количество запросов на проведение юридических консультаций по факту уже каких-то свершившихся событий, для поиска их наилучшего с юридической точки зрения – разрешения. Особенностью данных запросов является предотвращение потенциально негативных событий при возможной должной юридической осведомленности граждан. Нередко из-за незнания законов приемные родители попадают в круговорот судов как по различным гражданским делам, так и по уголовным. Именно с целью оказания превентивной юридической помощи и сформулированы ниже приведенные советы. На страницах книги я осознанно стараюсь максимально избегать использования юридических терминов, привожу примеры из практики, непридуманные истории. Вместе с тем эта книга собрала в себе основные алгоритмы действий опекуна-попечителя в критических ситуациях в максимально обобщенном порядке. Правовая позиция, сформулированная на страницах книги в качестве правил, является личным мнением адвоката, основанным на многолетнем опыте работы. Все правовые ситуации в отношении каждой семьи являются очень индивидуальными, и довольно часто то, что вам кажется по-человечески правильным и схожим по обстоятельствам, с юридической точки зрения может выглядеть совсем иначе. Начнем. Глава 1. Как заключается договор о приемной семье? Права, обязанности, ответственность. Договор о создании приемной семьи – это прежде всего гражданско-правовое соглашение двух сторон, алгоритм их дальнейшего взаимодействия, где у каждой стороны есть свои права и обязанности. Как правило, на своих консультациях я слышу «договор не читала», «а какие у меня обязанности», «какие у меня права», «читала, но ничего не поняла» и так далее. Приемному родителю необходимо четко знать, как правило, дорожного движения, что договор — это карта ваших прав, обязанностей и ответственности, а также прав и обязанностей органов опеки и попечительства. Очень часто мои доверители начинают вдумчиво читать договор о приемной семье уже после конфликта интересов с органами опеки, что в корне неправильно. Применяемое законодательство. Согласно статье 152 Семейного кодекса Российской Федерации, приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключенному между органом опеки и попечительства, и приемными родителями. Договор о приемной семье заключается в соответствии с правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении подопечного, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года, номер 423. И с учетом положения статьи 153.1 Семейного кодекса Российской Федерации. Далее СК РФ. В соответствии со статьей 153.1 СК РФ. Первое. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью. Имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие, срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. Второе размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются положения главы 20 Семейного кодекса Российской Федерации об опеке-попечительстве. Прочитаем вместе. Берем за основу типовой договор о создании приемной семьи. Особое внимание нужно уделить не только заполнению своих персональных данных – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортных данных – но и отдельным пунктом договора, касающимся прав и обязанностей обеих сторон. Основную массу конфликтных ситуаций образуют разделы 2, 3, 4 и 6 договора о приемной семье, то есть те разделы, где может образоваться конфликт интересов сторон по договору. Кроме того, в разных регионах России могут быть свои особенности. Органы опеки вписывают в договор пункты о сроках сдачи ежегодного отчета опекуна или об обязательном заключении договора сопровождения семьи различными организациями, оказывающими помощь семье – психологическую, юридическую, социальную и иную. Или о необходимости предоставлять педагогические характеристики ребенка из образовательного учреждения. Справки о посещении кружков и секций о результатах диспансеризации, организации отдыха. Нельзя сказать, что эти действия противоречат закону. Скорее, напротив, они направлены на организацию контроля за воспитанием ребенка в приемной семье. Ко всем пунктам договора нужно относиться внимательно. Очень часто невыполнение условий договора ложится в основу расторжения договора, изъятия ребенка из семьи. Основные моменты алгоритма заключения договора. Уже имея на руках заключение о возможности быть приемным родителем, вы обращаетесь в орган опеки, который в течение 10 дней с момента письменного обращения кандидата выносит решение о назначении кандидата опекуном, попечителем, исполняющим свои обязанности возмездно. Далее, в течение 10 дней после назначения гражданина опекуном, попечителем, необходимо обратиться с письменным заявлением о заключении договора о приемной семье. В последнем пункте я бы обратила ваше внимание именно на порядок подачи заявления. Обязательно нужно просить зарегистрировать ваше заявление, чтобы иметь входящий номер. Бывает так, что еще на первых шагах к приемному родительству может возникнуть непростая ситуация, при которой орган опеки будет отрицать факт вашего обращения с заявлением о создании приемной семьи. В моей практике встречались дела, когда нам приходилось год, Доказывать в суде сам факт подачи заявления. К основаниям расторжения договора о приемной семье относятся болезни, изменение семейного или имущественного положения, делающие невозможным исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные отношения между детьми, живущими в приемной семье и тому подобное. При таких обстоятельствах приемные родители подают в органы опеки и попечительства соответствующие заявления о расторжении договора о приемной семье. Как правило, орган опеки и попечительства освобождает опекуна-попечителя от исполнения своих обязанностей. Эти ситуации очень часто воспринимаются органом опеки в штыки, обвиняются приемные родители. Не справились, вернули как игрушку и тому подобное. Между тем, это всегда сложные случаи, требующие максимальной компетенции и от специалиста органа опеки, и от самого приемного родителя. Но главное здесь — желание работать вместе в интересах ребенка. Редко встречаю такие случаи взаимопонимания. Очень редко. Возможно, потому что ответственность в таких случаях лежит на органе опеки. Не доглядели. Как так произошло, что у вас возврат? Вопрос от начальства. Вот тут начинается поиск козла отпущения. В моей практике был случай в успешной приемной семье, когда ребенок имел психиатрическое заболевание. Помимо него в семье воспитывалось еще трое детей разного возраста. Дети были разнополые. Кто-то из них был очень успешен и в учебе, и в спорте. Имелись чемпионы России. Кто-то нет. И по отношению к каждому из них приемная мама проявляла максимум родительских усилий. Но сложилась ситуация, с которой она не имела возможности справиться, так как на третьем году пребывания в семье усугубилось психиатрическое состояние мальчика. Я прекрасно помню, как она переживала, как не могла решиться вернуть его в систему, обвиняла себя в самоуверенности и недальновидности. Семья столкнулась со многим. Конфликтами между детьми с нанесением травм, поджогами штор, воровством жестоким отношением к животным, а впоследствии и с самоповреждающим поведением. Сожженные руки, вырванные ногти, шея, расцарапанная до крови бечевкой от крестика. Самым страшным в этой истории стал факт оговора приемной мамы в издевательствах над детьми. Мальчик рассказал очень трогательную историю психиатру с небольшим опытом работы, который принял его слова на веру и передал... В соответствии с требованиями закона, данные ребенка в органы полиции. Чтобы защитить приемную маму, мы с ней поднимали все данные медицинских обследований ребенка за периоды стационарного лечения в психиатрических клиниках, подтверждение того, что она выполняла все рекомендации врачей и специалистов и прочее. В этой ситуации очень помогли именно выписки из медицинской карты, где врач-психиатр описывал подробно характер психиатрического заболевания, особенности его течения с учетом поведенческих особенностей, и нужно отдать должное профессионализму этого специалиста. Именно это стало подспорьем в защите приемного родителя от оговора, поскольку врач-психиатр четко указывал на склонность мальчика к обману позиции жертвы, нанесению самоповреждений. Нам удалось отстоять правду. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но для приемной мамы была поставлена точка невозврата. Так она приняла окончательное решение вернуть ребенка в систему. Следует отдельно отметить, что договор может быть расторгнут досрочно и по инициативе органа опеки и попечительства в следующих случаях. В приемной семье возникли неблагоприятные условия для содержания, воспитания и образования ребенка. Ребенок возвращен родителям, например, в случае восстановления их в родительских правах, в случае освобождения из мест лишения свободы, ребенок усыновлен. Особенные вопросы возникают в случае, когда, по мнению органа опеки, в семье возникли неблагоприятные условия для содержания, воспитания и образования ребенка. Приведу еще пример из практики. В приемной семье воспитывалось семь детей, из них трое под добровольной опекой. Большинство детей с ОВЗ, одна девочка с серьезным психиатрическим диагнозом и ДЦП. Дети разного возраста, характеров, увлечений, казалось, нашли точки соприкосновения. Был налажен быт, и все в семье шло своим чередом. Как говорила впоследствии приемная мама, мы были счастливы. Под добровольную опеку по своему желанию, по заявлению отца и без какой-либо поддержки государства, она приняла девочку трех лет, самую младшую из трех сестер, впоследствии трагически погибшую. Вы знаете, когда я взяла это дело, мне показали фотографию всей семьи за сутки до смерти ребенка. На этом фото все: бабушка, мама и папа, приемные дети, красивые и счастливые, улыбаются, смеются, только она отвернулась. «Я не знаю, как передать вам свои чувства, какие слова подобрать». Приехав на место, я попала на пепелище семьи. Жутко. В глазах приемных родителей было бездна горя, ужаса, непонимания и страха безысходности. В тот день на обратном пути из школы проткнули колесо. В семье один автомобиль, ездить больше было не на чем, детей в школу не отвезти. В сельской местности сложно сразу найти шиномонтаж, нужные колеса и провести простую манипуляцию по замене колеса. Пришлось ехать в город. Приемная мама, хотя и имела неплохой стаж вождения, но все же не разбиралась в технических нюансах, поэтому решила ехать вместе с отцом. Формально он являлся сожителем. К детям юридического отношения не имел. Старшие дети остались за главных. Им было строго запрещено выходить за пределы участка выданы телефоны для связи. На улице конец осени, ноябрь месяц, лежит снег. В том году семья начала менять забор, и поэтому отсутствовала часть пролета забора позади дома. Стояли только столбы, а вдоль них кусты созревшей черноплодки. Младшая девочка любила черноплодную рябину. Уехали, прошло часа три, несколько раз созванивались, а последний звонок затянулся. Сразу не подошли, гудки. Ответил средний приемный сын, сообщив о том, что младшую сестру не могут найти. Как выяснилось позднее, на соседнем участке недавно вырыли яму, как раз вдоль кустов черноплодки, в которую девочка упала и захлебнулась водой. Из текста приговора суда. Опекун в период с 11 до 17 часов, не предвидев возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти подопечного ребенка, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, и нарушая требования части 6 статьи 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми опекун обязан воспитывать ребенка, находящегося под его опекой, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, уехала с места проживания семьи и находилась в другом городе, оставив своих приемных детей, в том числе и малолетнюю девочку, дома одних, без присмотра взрослых. При этом опекуном была создана опасная для жизни малолетней ситуация, которая в отсутствии своего опекуна, находясь без присмотра и контроля взрослых, в период времени с 13.30 до 16.00, дома, Лишенная возможности принять меры к самосохранению в силу своего малолетнего возраста вышла на улицу в отсутствие опекуна, после чего, ввиду отсутствия ограждения, забора, прошла на соседний участок, где провалилась в яму с водой и утонула. Смерть ребенка наступила от механической асфикции, от закрытия дыхательных путей жидкостью при утоплении. Опекуна признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Остальных приемных детей органы опеки забрали из семьи в тот же день. Всех. Впоследствии опекуна отстранили от исполнения обязанностей. Была ли эта мера органов опеки избыточно жестокой? Выводы делать не буду. Каждый сделает их сам. Скажу лишь, что, выражая свое последнее слово в суде, эта приемная мама, милая и добрая женщина, сказала следующее. «Я не представляю для себя наказания хуже, чем я уже получила, похоронив ребенка. Рассказала я вам эту историю для того, чтобы вы понимали степень своей ответственности, чтобы знали, возникающие у приемных родителей права и обязанности не могут быть переданы другим лицам, в том числе няням, старшему ребенку, родственникам, бабушкам и дедушкам. В силу специфики правоотношения личность приемных родителей имеет определяющее значение, вследствие чего передача прав по опеке, по печительству не допускается. В приведенном примере ненадлежащего исполнения приемным родителям обязанностей были применены меры семейно-правовой и уголовной ответственности. Правило номер один. Изучайте законодательство до обращения в органы опеки. Внимательно читайте договор о приемной семье. Еще внимательнее – пункты о правах, обязанностях и ответственности как приемного родителя, так и органа опеки. Помните о своей ответственности за жизнь и здоровье ребенка, за его благополучие. В случае возникновения конфликтных ситуаций защищайте свои права в органах прокуратуры, суде.